Глава шестая Кира Резко распахнув глаза, прихожу в чувства. Первым делом начинаю ощупывать едва округлившийся живот. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Боль отступила, не оставив ни единого упоминания о себе. Мой маленький шепот срывается с моих губ. Обжигающие слезы начинают катиться по моим щекам. Мне страшно. Мне безумно страшно, безумно боюсь, что с моим ребенком что-то случилось. От одной лишь мысли, что я не сумела сохранить беременность, внутри все мгновенно обрывается. Я не могла его потерять, просто не могла. За грудью начинает тянуть со страшной силой. Так паршиво, как сейчас, я еще ни разу себя не чувствовала. От переполняющей меня душевной боли хочется кричать во все горло. «Кира Алексеевна!» Моего слуха касается мужской голос. Оборачиваюсь и понимаю, что все это время в палате я была не одна. На другом конце комнаты, на стуле, сидит врач и заполняет какие-то документы. «Кира Алексеевна, не переживайте!» В примирительном жесте вскидывает руки. «С плодом все, слава богу, хорошо. Профессор Греков провернул настоящее чудо. Вас прокапали, состояние ваше стабилизировали. Ни вам, ни малышу ничего не угрожает». «Что с моим ребенком?» Крик полной боли сам собой срывается с моих губ. Кажется, слова врача благополучно пролетели мимо. Я же говорю, что с плодом все хорошо. У вас было небольшое кровотечение на фоне сильного стресса, но все обошлось. Угроза выкидыша осталась только угрозой. Поясняет доктор. С души сходит каменная плита. Господи, с моим ребенком все хорошо. Словами не описать, как я боялась за него. Спасибо, что сохранили жизнь. Искренне произношу слова благодарности. Сейчас мне хочется расцеловать докторов, ведь благодаря только их стараниями с нами все в порядке. — Это вы профессору Грекову спасибо говорить будете. — Гений, а не реаниматолог, не иначе. — Моя заслуга очень незначительна. Широко улыбнувшись, произносит в ответ. — Передайте ему, что я безумно благодарна. Шепчу сквозь слезы. Мужчина в ответ молча кивает. С облегчением выдыхаю. То, чего я боялась больше всего на свете, к моему счастью не наступило. Мой малыш со мной, и это главное. На мгновение перед глазами вспыхивает картина. Гурский нависает надо мной, пробегает по мне взглядом, а с него капает алая кровь. Петя. Петр Николаевич жив. Тут же произносит доктор и добавляет. Повезло, что пуля не задела сердце и нигде не застряла. Через легкие прошла на вылет. Внутри меня разгорается настоящий пожар. В Гурского стреляли. Он мог погибнуть. Мужчина жив. Ранение получил серьезное, но не смертельное. Только вот крови потерял очень много. Громко выдыхает. Сейчас он в реанимации. Думаю, что он придет в себя. Он точно выкарабкается? Страшные слова срываются с моих губ. Хоть Гурский и поступил со мной как последний мерзавец, я никогда не желала ему зла. Ни разу не было, чтобы я дурно подумала или прокляла своего бывшего. Напротив, я желала, чтобы он был счастлив. Пусть не со мной, но счастлив. От одной лишь мысли, что жизнь моего бывшего мужа повисла на волоске, хочется кричать от отчаяния во всю горло. Гурскому сейчас нелегко. Не бывает такого, чтобы сквозное ранение от пули с последующей потерей крови прошло бесследно. Но он выкарабкается, обязательно выкарабкается. Донора крови уже нашли, все хорошо. Успокаивает меня доктор. «Правда?» — Сейчас я готова отдать все на свете, заплатить любую цену, только бы Гурский выкарабкался и остался жив. — Кира, одному лишь Богу известно, как там будет на самом деле. Но будьте уверены, наши реаниматологи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь. На выдохе произносит доктор и нервно прикусывает нижнюю губу. — Спасибо. Тихо произношу в ответ. — Петр сильный, он еще поборется за свою жизнь. Я больше чем уверена, что он поправится. — Главное, что я сумел сохранить твою жизнь. Словно на перемотке в моей голове начинают крутиться последние слова человека, которого я когда-то называла своим мужем. Когда прозвучал выстрел, именно Петр толкнул меня на пол. Он закрывал меня своим телом от новых выстрелов. Закрывал свои грудью меня и ребенка, о жизни которого он даже не догадывался. В тот момент он не думал о себе. Петр самоотверженно пытался защитить свою бывшую жену, которую когда-то безжалостно выставил за дверь. «Мне можно будет навестить Гурского?» – произношу, прикусив губу. «Так...» задумчиво смотрит историю болезни. «Сегодня все-таки не стоит. Да и никто вас не пустит. А вот через денек-другой, думаю, да, сегодня Гурскому пускают только самых родных. Впереди меня ждут мучительные дни ожидания. Но другого выбора, кроме как молча согласиться и покорно ждать, когда мне позволят прийти в палату к Гурскому, у меня нет. Ведь сейчас я ему никто». Всего-навсего бывшая жена, которую он давным-давно выкинул из своего сердца. — К вам, кстати, тоже посетитель пришел. Столько времени уже под дверями сидит. Позвать?